Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Девятый уровень. Три часа спустя. Гаиса, Алиса, отойдите назад. Отдал новый приказ Гаслан. Да, и поставьте щит. Сейчас будет новая волна. Уже делаю. Только и ответила ему сестра. И буквально через пару секунд перед нами я заметил энергетическую пелену, отделившую нас от накатывающей на наш небольшой отряд нежити. «Их много», – скороговоркой проговорил он, который, пока у нас появилась небольшая передышка, практически мгновенно выглянул за угол, а потом заскочил обратно. И к ним, судя по всему, присоединились личи, двое, а значит, они опять смогут организовать новый прорыв. «Понял», – быстро ответил я ему и отошёл на несколько шагов назад. Как оказалось, наиболее выгодно использовать меня именно в качестве такой вот своеобразной портальной затычки. Я перекрывал те локальные прорывы нежити, которые личи создавали за нашу линию обороны. Так я и прикрывал наш отряд с тыла. Ведь благодаря тому, что я чувствовал открытие нового портала, как следствие, я успевал добраться до него ещё до того момента, как из него полезут различные умертвия. Если получалось, то я перекрывал портал в одиночку, а нет, так ко мне присоединялся кто-то из демонов, когда они уже отбивали основную атаку, устраиваемую нежитью в лоб». Мне лишь в этом втором случае оставалось не лезть на рожон и продержаться до их подхода. Вот так мы примерно и продвигались вниз к тому месту, где мой поисковик обнаружил наличие артефактов времён Древней войны. На текущий момент это уже был девятый подземный уровень, который мы зачищали, и, судя по показаниям моего поисковика, нам следовало спуститься еще где-то уровня на 2-3. Первоначально все было относительно нормально. Не то, чтобы нам не встречались те или иные умертвия, но это были разрозненные группы, которые действовали совершенно не согласуя свои действия. А потому мы достаточно быстро уничтожали эти небольшие или большие, но разрозненные отряды. Однако так продолжалось только до шестого уровня. Именно с того момента, как мы и пересекли некую невидимую черту, поведение нежити совершенно изменилось. Они стали действовать более согласованно и изобретательно. Ловушки, обход с флангов, скрытые нападения. За всеми их действиями сейчас четко просматривалась рука одного из тактиков. Но в этом-то и была странность, с которой я пока не мог разобраться. Поблизости не было ни одного сильного лича, только такие вот, как сейчас, недоличи, которых я встречал и ранее. Но это были совершенно не те умертвия, которые могли взять на себя управление остальной нежитью. «Портал», – предупредил я своих и побежал в конец коридора – где как раз заметил формирование его структуры. Никто не удивился моей такой странной способности, позволяющей замечать или уже открытые, или только формирующиеся порталы. Только вот Гаиса очень уж странно поглядела на меня в тот раз, когда я впервые предупредил их о его возникновении и сказала «Очень странное это умение для мира, где порталами никто и не пользуется». На что я ей ответил, «Ты забыла о тех, кто пользуется прыжком, и подумала, что на этом наш тот небольшой разговор и завершится». Но не тут-то было. Демонесса ещё более удивлённо взглянула на меня и очень тихо, так что этого никто кроме меня не услышал, произнесла, «Только вот прыжок нельзя засечь» и, вглядевшись мне в глаза, она серьёзно добавила «Помни об этом». «Я понял», – кивнул я ей в ответ. «Его нельзя засечь». Гаиса же ещё раз что-то постаралась рассмотреть в моём лице, а потом медленно кивнула каким-то своим мыслям. На этом тот наш с нею разговор и закончился, и больше мы к нему не возвращались. Но, тем не менее, с того времени, к моим словам о формировании порталов, стали прислушиваться и относиться к ним всерьез. А потому и сейчас я бежал в сторону уже практически стабилизировавшейся и сформировавшейся структуры пространственного перехода, и только я успел к ней приблизиться, как прямо сквозь портал в коридор выскользнули три фигуры, облаченные в пластинчатые доспехи. И что необычно, доспехи, да похоже и оружие этой нежити, были полностью мифриловыми. Как они с ним работали, я сказать не мог. Но по всем законам, что мне известны, этот металл должен был очень негативно воздействовать на метрическую матрицу подобных существ, дестабилизируя и разрушая её. Только вот им это совершенно не мешало. «Держитесь от них подальше!» Заметив, что ко мне приближается онк, крикнул ему я. «На них мифрил!» «Откуда?» Резко остановившись только и спросил он, после чего отошел на пару шагов назад, стараясь ненароком не попасть под случайный удар. Тем не менее, демон остался поблизости, перекрывая коридор, чтобы нежить внезапно не зашла нашим друзьям в спину. Я же переключился на своих соперников. Вот и ещё одна странность – их метрическая матрица. Такое я уже однажды видел. Она была защищена точно так же, как и у консула на корабле. Хм, пришла мне в голову несколько бредовая мысль. Неужели они были как-то связаны с теми, кто создал преобразователи и всё прочее? Или и у них есть то, что способно так защитить метрическую матрицу. Например, артефакт, похожий на преобразователь из мира до Ага. Ответа у меня не было. Но я видел одно. Слишком уж похоже была реализована защита матрицы этих умертвий на ту, что я встретил тогда на корабле. Только вот обновлялась она не так часто, как у того Карлонга даже чуть медленнее, чем у его помощников. Тем не менее, в данных условиях и этого должно было хватить. По сути, в рукопашную, пока не разрушена структура матриц этих рыцарей в сияющих доспехах, было невозможно победить. Мы просто не сможем причинить им никакого существенного вреда. А значит, придется сначала заняться именно ею. Только вот в прошлый раз я сумел их завалить лишь благодаря плетению заморозки, доставшемуся мне из воспоминаний и илы. Но в том-то и проблема. Если я его воспроизведу, то это не только выдаст меня, но и даст такой мощный засвет, что нас сможет засечь даже тот, кто полный ноль от магии». Слишком часто мне придётся использовать это плетение, настроив его множественную цикличность. Но ведь кроме Иилы у меня теперь есть и воспоминания различных других магов. И за последнее время в их числе появилось очень много тех, кто работает с энергией хаоса. А значит, мне нужны только тёмные или универсальные плетения, результат работы которых останется неизменным, даже если они будут активированы различными типами энергии. О, пришло ко мне понимание того, что необходимо сделать. Как я мог о нем забыть? И я быстро вытащил плетение разложения материи, которое как раз и было основано на работе с инфернальными типами энергии, Причем, чем более концентрированной будет энергия, тем более качественно и надежно сработает плетение. Вот его-то мы и испробуем, решил я, и практически мгновенно выстроил в своей памяти полностью всю структуру, после чего выбрал необходимые точки привязки, закрепив их в ментальном поле наших противников. Ну, а теперь активация. Чёрт, вовремя успел среагировать я, забыл задать количество циклов. Ещё несколько дополнительных штрихов, и уже не привязываясь к замедлению периодичности восстановления метрической матрицы скелетонов, выставляю первично порядка трёх сотен циклов. Тогда для консула Карлонга на корабле этого вполне хватило. Ну, а теперь всё готово. Активация. Мысленно даю я команду к началу работы плетения. Проходит чуть больше нескольких секунд, и я с удивлением смотрю на несколько кучек праха, которые буквально мгновение назад еще были вооруженными и закованными в латы скелетонами. Чего-то я переборщил со своим воздействием, констатировал я, глядя на то, что осталось от скелетонов. Что произошло? раздался вопрос, адресованный мне онгом. «Куда они делись? Куда-то переместились?» Не понял он что, не успел среагировать? С недоумением подумал я. Но времени на это было предостаточно. Реакция архидемонов, если и отличается от моей, то не намного. И только в это мгновение я сообразил, что вообще-то та пара секунд моего субъективного времени – которое потребовалось плетению на уничтожение скелетонов, это всего лишь мизерная доля одного мгновения, прошедшего в реальности. Я-то с самого начала переключился в боевой режим работы, который проходит как раз при непонятном ускорении сознания, доставшимся мне в наследство атлиеров, и проводил анализ уже находясь в нём. Именно поэтому архидемону и показалось, что нежить просто растворилась в воздухе. Но это не так. Вот они, перед нами. «Похоже, что нет», сказал я в ответ своему временному напарнику. и «Есть у меня подозрение, что это они». И показал на несколько кучек праха. «Но как?» – удивился тот. «Честно говоря, не хотелось мне ему отвечать правду. И, судя по всему, Именно на это моё желание среагировал Симп. Подключить модуль направленного внушения? Это ты о чём, удивился я. Но как только он обозначил тот сегмент моей матрицы, о котором сейчас шла речь, и я и так догадался, что это за модуль. Способность лгать так, что этого не почувствует даже маги разума. «Хм, ладно, давай», — согласился я, — Проследил за последовательностью активации модуля, которая в интерфейсе моей нейросети почему-то обозначилась как говорящее и улыбающееся лицо. «Наверное, это из-за мифрила», – только и ответил я. «Что-то они с ним переборщили». «Да», – слегка удивлённо произнёс Онг, после чего ещё раз посмотрел в сторону кучек праха, лежащих перед нами. «Возможно, ты и прав». После чего, совершенно потеряв интерес к произошедшему, он развернулся и заспешил к основному отряду. Там наметился новый прорыв. «Я же отключил эту вновь активированную способность. Все время лгать своим я не собирался. Просто в данный момент это было наилучшим решением. К тому же меня смутило еще кое-что». Такого точно не было в той способности, что мы перетянули у демона на заставе. Онг не только поверил мне, он пропустил произошедшее мимо своего сознания. И это было странно. Не тем демоном был этот невысокий разведчик, чтобы просто так отбросить столь необычное событие в сторону. Но сейчас именно это и произошло. Непонятно, протянул я после чего двинулся за ним следом. Нужно было помочь нашим.